Глава 9. Мне сегодня пришлось встать рано. Нужно до 8:00 утра убрать выпавший ночью снег. В 9:00 за мной должен был заехать Михаил, чтобы отвезти нас в съёмку рекламного ролика. Сначала, когда он предложил мне эту работу, я согласился, но поразмыслив, решил, что мне это не надо. Берд, не ломайся, 2 дня уговаривал меня друг. Я думал, что это так просто: нацепляешь древние тряпки и позируешь перед камерами. А ничего не получается. Почему? Сам не знаю. Как только включают софиты, словно в камень превращаюсь и глаза поднять боюсь. Нет, Мишка, не приставай. Не хочу уходить далеко из этого двора. Я так Виолетту никогда не найду. Далась тебе эта девушка. Смотри, сколько баб вокруг тебя вьётся. Бери любую и в койку. Хошь блондинку, хошь брюнетку. Погоди. Михаил хлопнул от возбуждения ладонью по колену. В твоей управляющей компанией, по спортивка рыженькая, ничего такая, с весёлыми кудряшками, давай ею займись. Не могу, мне нужна другая. Я вообще никуда не выходил и не выезжал из пального района, где появился в этом мире, и не понимал, почему до сих пор ни разу не столкнулся с чужестранкой. Окна моей комнаты выходили в квадратный двор, ограниченный с разных сторон четырьмя высотными красными домами. В центре свободного пространства, засаженного по периметру кустарниками и деревьями, была детская площадка, а у выезда за кирпичной стеной стояли мусорные контейнеры. Я купил себе бинокль. Подзорные трубы в Хиле были. Учёный Поко сумел сделать увеличительное стекло, но до такого устройства, как бинокль, не додумался. Оказалась очень удобная вещь. Я мог разглядеть в подробностях даже прыщи на сосу у подростков, поэтому устроил у окна наблюдательный пункт. Каждую свободную минуту я садился к столу и внимательно оглядывал двор. Кажется, знал уже всех жильцов многоэтажек, но ни разу не заметил Виолету. Здесь причин может быть несколько, рассуждал Мишка, валяясь на моём продавленном диване с телефоном в руках. Какие, например? Первое она здесь не живёт. Не зря ты не нашёл её данных у рыжей паспортистки. Это ни о чём не говорит. Виолета попала в хиллу именно из того мусорного контейнера. Я ткнул пальцем в окно. Она могла прийти из другого двора или просто решила выкинуть мусор по дороге на работу. Элемент случайности, а ты настоящий боевой дозор устроил. Знаешь, но даже я при своём почти двухметровом росте не смогу легко перегнуться через борт контейнера. и оказаться внутри. А Виолета по сравнению со мной совсем маленькая и хрупкая. А вдруг она за чем-то туда полезла, выкинула ненужную вещь. Вот и пришлось перебирать вонючие пакеты. По твоим словам выходит, что всё, что делала Виолета случайность. Ладно, отбросим провидение, только логика. Что ещё? Второе. Загнул палец Мишка Девушка работает и уходит из дома в то время, когда ты занимаешься уборкой дворов. Допустим, но я выхожу на участок очень рано и к 8:00 стараюсь уже занять наблюдательный пост. Ты что, всё время сидишь у окна? Нет, конечно. Вот, судьба вас кругами водит, а контейнер всегда полный. Если, как ты говоришь, это портал в твой мир, значит, он периодически должен опорожняться и сбрасывать мусор в Хиллу. Да, есть целый холм разных старых вещей в нашем лесу. Это место люди называют заколдованным и обходят его стороной. Говорят, там охотники исчезали. Значит, в Москве должны быть твои соотечественники. Ну, разве их найдёшь, вздохнул я. Я Виолету специально караулю и то не могу встретить. И потом, в контейнерах всегда есть мусор. Я специально каждый вечер проверяю. Ответ простой. Портал открывается в определённое время и не так часто, как нам хотелось бы. Иначе его бы давно обнаружили и исследовали. Этот разговор, как всегда, закончился ничем. Я не знал, где Виолетта. Отчаяние иногда щемило сердце. Я засыпал и видел тёплые глаза цвета свеже вспаханного поля, слышал её мелодичный голос, представлял бабочку на интимном месте. Интересно, есть ли она сейчас Мишки так и не удалось меня уговорить. Уже уходя, он бросил мне в лицо последний довод. "Берт, я зову тебя на съёмки рекламного ролика. Что это такое? Смотри. Друг вышел в интернет. Пока для меня самое непонятное открытие этого мира и показал рекламу. Видишь? И что? Если ты не можешь найти Виолету, то благодаря ролику она узнает тебя. Его будут крутить и по телевизору, и в интернете. лучшего способа заявить о себе не существует. Хорошо, я поеду. Мишка прибыл вовремя. Его старенькая ауди стояла у крыльца моего подъезда. Я убрал в подвал лопаты и мешки, заскочил домой переодеться и сел в машину. Куда ты меня везёшь? спрашивала я, удивлённо осматривая дорогу. Какое-то напряжение сверлило мозг и не давало расслабиться и насладиться поездкой. За полгода я хорошо изучил спальный район, но ни разу не выезжал в центр Москвы. Сначала просто пугался огромного количества людей и незнакомых предметов. Теперь уже немного привык и пообтёрся, но всё равно нервничал, если приходилось оказываться в обществе незнакомых людей. Я же говорил, на съёмки, а где они проходят? В павильоне киностудии. Тебе это о чём-то говорит? Нет, вздохнул я и решил набраться терпения. Мы подъехали к огромному зданию. Мишка припарковал машину и позвал меня за собой. Через двери-вертушки мы вошли в огромный холл. Казалось, у него нет ни края, ни конца. Это такой дом? Нет, это ангар. Здесь есть макеты разных строений, кусочки мира разных эпох. Вокруг сновали люди, но никто не обращал на нас внимания. Я с любопытством оглядывался. Мы шли мимо городских улиц, степей, лесов, военных полигонов, но всё это было словно в миниатюре. Иногда встречались просто зелёные или синие комнаты без мебели. А почему здесь ничего нет? спросил я. Это виртуальные студии. Картинка появится, как только на павильон наведут специальную аппаратуру. Не успел Михаил это сказать, как на наших глазах в одну комнату вошёл человек. К нему на колёсах подъехала кресло, в котором сидел работник и смотрел в какое-то устройство. Рядом с ним из воздуха появилась на полу круглая синяя подушка, а над ней повис диск. О, рекламу мегафона снимать будут, восхитился Михаил и остановился. А разве мы не опаздываем? толкнул его в спину я. Жаль. Интересно же. Ладно, дело прежде всего. Через несколько минут быстрого шага мы оказались у стены. Из далека я видел что-то похожее на грубые камни, но уже не верил, что они настоящие. Когда мы подошли ближе, я заметил, что на камнях висят гобелены, а между ними оленьи рога. Сердце стукнуло о рёбра, зашлось в безумном ритме, горло сдавило спазмом. Я не мог вымолвить ни слова. Что это? Почему здесь мой кабинет? Я повернулся Справа стояла стойка для мечей, а в ней под ярким светом ламп искрились на рукоятках драгоценные камни. Ноги стали ватными. На секунду показалось, что сейчас выйдет Кисо и скажет: "Мой повелитель, все чиновники собрались на совет". Старик Гербард, преданный распорядитель замка, махнёт рукой, и сбегутся слуги, чтобы облачить меня в парадный наряд. А потом ворвётся Мадан и следом за ним приволокут связанную чужестранку. Берд, ты чего застыл? Пошли, нас зовут, крикнул Михаил. Я повернул голову на его голос и остолбенел. Рядом с ним стояла Виолетта. Сердце замерло. Я не поверил своим глазам. Полгода искал девушку, а встретил в совершенно незнакомом месте. Элемент случайности в действии. Михаил сразу направился к Виолете, но его перехватила девушка со светлыми волосами. Она взяла моего друга под руку и куда-то потащила. Виолета издалека посмотрела на меня и отвернулась. У меня кровь застучала в висках от этого взгляда, а мысли словно взбесились, как необъезженные дикие кони. И тут я сообразил, что девушка совершенно не проявила ко мне интереса, не узнала Почему? А может, не ожидала встретить в своём мире? И как тогда быть? Берт, иди сюда, позвал меня Мишка и махнул рукой. Я подался вперёд, но не мог сделать ни шагу. Ноги стали ватными и почему-то не желали меня слушаться. Бертанхилийский просто превратился в каменного истукана, похожего на того хозяина, что мы с Виолетой видели в пещере. Стоял у самого края павильона и не двигался. Виолетту окликнули, и она пошла к кучке людей, столпившихся вокруг стола. Но вот работники расступились. Я пригляделся. На стуле сидел халёный красавчик, чем-то напомнивший мне мерзавца Мадона. Он был одет в белую рубашку с небрежно закатанными рукавами и смотрел в какую-то плоскую коробку. Виолетта наклонилась к нему. Мужчина поднял голову, улыбнулся, а потом положил руку на талию моей женщине. моей, той, ради которой я бросил своё государство и провалился в чужой мир. Всё дерьмо ударило мне в голову. Я сорвался с места, подлетел к стойке с оружием и схватил первый попавшийся меч. Лёгкий. Почему он лёгкий? мелькнула мысль, но думать было некогда. В один прыжок я оказался рядом со столом. Люди закричали и кинулись в рассыпную. Эй, ты кто? Что делаешь? Зарал мужчина и вскочил, оттолкнув Виолету. Краем глаза я видел, что она упала на камни пола, и это стало последней каплей, переполнившей чашу моего терпения. Хек! вырвалось из горла ругательство хильицев. Теперь меня уже невозможно было остановить. Я вцепился двумя руками в эфес меча и обрушил острое лезвие на шею противнику. Тот ойкнул, присел, а меч распался на несколько частей. Я растерялся на мгновение и посмотрел на обрубок, оставшийся в руках, а потом отбросил в сторону обломки и схватил мерзавца за шиворот. Не смей трогать мою женщину своими погаными ручонками, раб, прошипел я прямо в его блестящее ухо и едва сдержался, чтобы не вцепиться в него зубами. Помогите! возовизгнул мужик и замахал отчаянно руками, пытаясь избавиться от моей хватки. На колене перед невестой великого правителя Хиллы я ударил красавчика по ногам, и он свалился как сноп сена. Виолетта тут же вскочила и бросилась к мужчине, но я её перехватил. Что вы делаете? Пустите, завертелась она, пытаясь вырваться. Роман Викторович, как вы? А тот барахтался на месте и не мог встать. Я ладонью давил на его макушку, а Виолетту держал на расстоянии вытянутой руки, не давая ей приблизиться. Уберите этого ненормального, завизжал красавчик. Первым опомнился Мишка. Он подлетел ко мне и вцепился в локоть. "Берт, ты чего, белины объелся? Отпусти! Это режиссёр съёмок, нечего лапать женщин". Я упрямо сверлил глазами мужчину, а пальцы так сжали его голову в судороге, что отцепить меня можно было только отрубив их. И тут я услышал хлопок. Повернулся Виолетта, отбежавшая в сторону, смотрела на меня восторженным взглядом. Ее ладони раз за разом соединялись и издавали странные звуки. «Здорово! Вы приняты, Роман Викторович, это то, что нам надо. Настоящий рыцарь, готовый жизнь отдать за свою даму». «А ведь точно!» — сказал еще кто-то и тоже ударил в ладони. «А-а-а! Так это был розыгрыш!» — облегченно зашевелились вокруг. «Классно! Через миг звонкие хлопки раздались со всех сторон. Ко мне подошли какие-то люди. Один ударил меня по плечу. Молоток так держать, настоящий актёр. Отпусти уже нашего режиссёра. Да, руки убери от меня, дёрнул по плечам красавчик. Я не понял, почему эти люди хлопают и смеются, но пальцы разжал. Мужчина встал с колен, встряхнулся, поправил рубашку и сел на место. Его лицо было залито краской. Губы плотно зажаты. Грудь тяжело вздымалась. Я внезапно почувствовал удовлетворение. Вита, переоденьте его, махнул на меня режиссёр. Хорошо. Девушка подняла на меня глаза. Я опять, как в родной Хилле, поразился необычному цвету радужки. Повеяло весной, тёплой пашней, запахом чернозёма, который родит к осени хороший урожай. Всё такое родное и близкое. Кроме девушки. Она вдруг растерянно заморгала, нахмурилась, а её взгляд тут же убежал, словно испугался чего-то. "Виолетта, ты помнишь меня?" тихо спросил я. "Нет, не знаю", замотала головой она и кинулась вглубь павильона, крикнув на бегу: "Ирина, займись!" Я тоже рванулся за ней, но дорогу преградил Мишка. "Берт, ты куда? Что случилось?" "Я сейчас Стой, не дури. Друг вцепился в рукав моей куртки и посмотрел встревоженно. "Ты не понимаешь", выдохнул я. "Это Виолетта". "Неужели?" Мишка посмотрел вслед, скрывшейся за стойкой с одеждой девушки. "Ты обознался? Нет же, я говорю тебе, это она. Ты с ней работал несколько дней, а мне ничего не сказал". Я пошёл на него. "Эй, Берд, не дури. Да откуда же я знал, что сценаристка ролика Это и есть твоя Виолета. И, погоди-ка, мне показалось, что у неё шуры-муры с нашим режиссёром. Я заскрепел зубами от злости и опять ринулся к мужчине в белой рубашке. Хек. Мишка упёрся в грудь руками, совсем рихнулся. Оставь режиссёра в покое, сценаристка ни жестом, ни словом не дала понять, что было в твоём мире. Может, она ничего и не помнит? Или это вообще не та девушка, просто на неё похоже? Знаешь, планета огромная, двыньков хватает. Согласен, но так, чтобы обе девушки жили в одном городе и носили одинаковые имена, не уверен. Бро, я же тебе говорил. Элемент случайности, всякое бывает. Не бесись. Слова Михаила и правда меня отрезвили. Я посмотрел в ту сторону, куда убежала Виолетта, но она как ни в чём не бывало разговаривала с напарницей и перебирала одежду. У обе девушки поглядывали на меня. Вот блондинка повесила на руку несколько нарядов и побежала к нам с Михаилом. "Это Ирочка", шепнул друг. "Как она тебе? Правда, милашка". "А разве такие ресницы от природы бывают?" буркнул я, вспомнив, как блондинка моргала своими перьями. "Ничего ты не понимаешь в современной моде", ткнул меня в бок Мишка. "Пошли наряды примерять". Он потащил меня в сторону кабины, похожей на лифтовую, и закрытой шторками. Ирина повесила на верхнюю трубку одежду. Примерьте пока, посмотрим, может быть, придётся подбирать другой размер. Я облачался долго, хоть за полгода самостоятельной жизни и привык одеваться сам, но современная одежда оказалась намного проще в употреблении. Теперь же мне предстояло надеть плотные и тесные штаны из телячьей кожи со специальной квадратной застёжкой спереди, которую я сам никогда не застёгивал. "Берт, ты чего возишься?" спросил Мишка. "Не можешь приладить этот уродливый квадрат? Если сам знаешь проблему, почему спрашиваешь?" огрызнулся я. "Боксеры сними, они мешают." "Хек", скрипнул зубами я. "Не ругайся, хочешь, помогу. Давай." Я пошутил. В нашем мире слуг нет. Люди могут не то подумать, плевать. Это тебе плевать, а мне нет. Знаешь, как это со стороны выглядит? Два мужика в тесной примерочной кабинке возятся. Сразу определённые мысли в голову лезут. И что? Мужеложство, обычное дело во время войны. Тфу на тебя, сплюнул Михаил. Боксеры, говорю с ними, тогда хозяйство правильно пристроишь. Кое-как я справился с одеждой. Нацепил штаны. После удобных современных брюк кожаные лосины казались верхом уродства. Заправил в них рубашку и вышел из кабины. Меня уже ждали. Рядом с Михаилом стояли Ирина и ещё одна девушка с короткой стрижкой. Она во все глаза смотрела на меня, остановившимся взглядом, так хорошо уже мне знакомым. Лиза, отомри, ткнула её в бок блондинка. Согласись, отличный типаж. Вы ещё долго возиться будете? Время уходит, раздражённо крикнул мужчина, которого я обязательно бы убил, если бы не сломавшийся меч. Лиза, накладывай уже грим. П "Простите", заикаясь, произнесла девушка, похожая на Пожа, и протянула палец к моему лицу. Эту татуировку придётся замазать. Где же Виолетта? Почему она не идёт? спросил я у блондинки. Она уехала в редакцию, ответила блондинка. А вы с ней знакомы? Тогда я сниматься не буду, вырвалось у меня. Я стянул с себя рубашку и начал расстёгивать квадрат, который с таким трудом недавно приладил, чтобы снять брюки. Все вокруг замерли.